Глава четвёртая. Здания, построенные ещё в XVIII-XIX веках, остались позади. Мы вышли на главную дорогу и будто попали в другой мир. Вернее, я попал, потому что остальное уже видели подобное не раз. В метре от меня по идеально ровному гульянцевому асфальту промчался трёхэтажный голубой автобус, длинный и высокий, как настоящий дом на колёсах. Почти все пространство с боков вместо стен занимали окна. Я обратил внимание на водительское кресло, вернее, на его отсутствие. Его просто-напросто не было. Автобус управлялся автопилотом. Впрочем, он был таким не единственным. Абсолютно любой транспорт, на который падал мой взгляд, управлялся без водителя. Все машины, легковые и внедорожники, все грузовики, все мотоциклы. Удивительно. Как узнал чуть позже, в Российской империи несколько лет назад появился закон, запрещающий человеку управлять транспортным средством. Аварии при искусственном интеллекте случались в 15 раз реже, чем когда рулили обыкновенные люди, и подобный запрет был лишь делом времени. Впрочем, очень многие остались недовольны, особенно заядлые водители. Спустя некоторое время после принятия закона для него сделали поправку, Людям разрешалось самостоятельно управлять транспортом, но в специально отведённом месте, там, где нет других машин и людей. Не успел я удивиться состоянию на дорогах, как меня чуть не сбил огромный летающий дрон. Чёрная махина с четырьмя пропеллерами доставляла какой-то груз, упакованный в коробку, и эта коробка чуть не снесла мне голову. "Вот мудак", рявкнул Рома. "Сказано же, Грузоподъёмность не более 10 кг, а этот нагрузил. Я озирался по сторонам, как турист, приехавший из глухой провинции. Всё-таки технологии на земле достигли какого-то невообразимого масштаба. Технологии, не использующие в своей сути магической энергии. И вот это по-настоящему удивляет. Всё-таки эти люди ужасно умные существа. Хотя, наверное, чересчур привыкшие к комфорту и безделью. Вот кто ещё, кроме людей, может соорудить робота, чтобы вместо них стал убирать улицы. Пока мы шли по тротуару, я заметил не меньше пяти таких. Металлические коробки ездили по округе, приближались ко всему, что неправильно лежит, и засасывали в себя. По пути подметали грязь, сгребали слетевшие с деревьев листья. Кстати, по поводу листьев и прочей зелени. Как я понял, В какой-то момент на Земле через чур помешались на экологии, поэтому теперь чуть ли не каждое строение было покрыто вертикальными садами. Большинство стен украшало свежая растительность, располагалась она и возле зданий. Теперь при постройке нового дома существовало обязательное к выполнению правило обеспечить стены и прилегающую территорию минимальным объёмом зелени. К слову, всё это прекрасно очищало воздух. В прошлый раз, когда я бывал в Санкт-Петербурге, столице Российской империи, то своим чутким обонянием ощущал не свежесть кислорода. Выхлопные газы от машин, испарения с заводов, всё это делало дыхательный процесс невероятно затруднительным. Теперь же эта проблема была решена. Россия преобразилась. Когда мы прошли через турникет в метро, на секунду я решил, что проезд теперь бесплатный, ибо никаких денег платить не пришлось и никаких карточек прикладывать тоже. Но потом выяснилась жестокая правда. Оказывается, когда мы приближаемся к турникету, камеры отправляют твоё изображение в специальную систему, что мгновенно определяет твою личность и твой виртуальный кошелёк, а теперь в ходу были почти только они. опустошается на сумму поездки. Такая же система действовала и в большинстве магазинов. Стоило ли же взять продукт с полки и положить его в корзину. Всё-таки России преобразилось не окончательно. На этом инновации не закончились. Кое что интересное поджидало уже в самом метро. То, что поезда управлялись искусственным интеллектом, не новость. Это я ожидал, но не ожидал того, с какой скоростью они будут ездить. А максимальная скорость подобного поезда – 2500 км в час, то есть два маха, скорость, превышающая звуковую в два раза. Такая гигантская скорость обеспечивалась благодаря так называемым вакуумным поездам. Теперь вместо обычных громоздких вагонов, что двигались по рельсам, использовались похожие на увеличенный патрон калибра 7,62 вытянутые поезда. Поезда эти мчались по прозрачным трубам, из которых почти полностью выкачивали воздух. — Что с тобой? — удивленно спросила сестра. — Увидел что-то странное? — Не, задумался просто. Да, все же стоит поменьше выказывать свое изумление. Я лупил по сторонам с широко открытыми глазами и не мог налюбоваться. До чего дошел прогресс. Думаю, не надо объяснять, что до своей станции добрались довольно быстро. И минут 5 не прошло. Большинство времени занимали остановки, на которых в поезд загружались люди, а от станции до станции доезжали за считанные секунды. Вообще в Петербурге, не знаю, как в других городах, из-за всех появившихся технологий и запрета на вождение популярность общественного транспорта выросла многократно. 95% людей пользовались только им, или ж самые богатые имели собственные автомобили. Мы поднялись на поверхность и двинулись к нашему дому. Брацу, видимо, очень понравилось Алина, и поэтому он присел ей на уши. Они ушли чуть вперёд и без конца о чём-то разговаривали. Мы с Ксюшей шли позади них. "Я всё спросить хотела", обратилась ко мне сестра. "Что с твоими глазами?" "С глазами?" Я зачем-то потёр свой правой. "Это последствия травмы. Врачи сказали, что на здоровье это никак не повлияет". Так что не беспокойся. Ой, ну это хорошо. А по поводу вида, теперь я всегда буду таким. Да тебе даже идёт, улыбнулась Ксюша, придаёт некоторой загадочности. Ага, загадочности-то мне как раз и не хватало. Когда мы проходили мимо огромного особняка, я и подумать не мог, что он принадлежит нам. Ты куда? окликнул меня брат. Мы уже пришли. Я развернулся и сделал задумчивое лицо. О, и правда, снова задумался. Смотри, если будешь так много думать, голова заболет, улыбнулся Рома. Верно подмечено, подмигнул я. Огромные каменные стены, казалось, огораживают целую небольшую деревню. Высотой они были не меньше 5 метров, а там, где стены заканчивались, поблёскивали на солнце короткие и длинные железные шипы. Ни один долбаный варёга не сможет перелезть их, даже если сильно того захочет. Ворота же, через которые можно пройти, проехать, выполнены из кованного железа с замысловатыми завитками и филигранными узорами, которые извиваются вокруг прутьев. Сделаны они в форме арки, на вершине которой сияет золотой фамильный герб. Красиво, со вкусом. Ксюша подставила к домофонной установке своё лицо, Небольшая камера распознала её внешность, и железная дверь отворилась. Мы зашли на территорию. Главный особняк занимал чуть ли не половину всего места. Он раскинулся от стены до стены и подмигивал нам сверкающими из-за солнца окнами. Полукруглое строение, казалось, хочет обнять желанных гостей. Левое и правое крылья были чуть пониже, а вот основная часть вытягивалась в высокий вверх. А на конце сводилось в один большой серо-золотой купол. Выступающие над главным входом крышу поддерживали две ребристые колонны. Возле одной из таких и остановилась Алина, чтобы отдышаться, но отдышаться не от того, что мы долго поднимались по лестнице, хотя она и была довольно длинной, а из-за культурного шока. Красиво, лепетала девушка. Ещё ни разу не бывала в подобных местах. И здесь я буду жить, серьёзно? А я говорил, что дом у нас хороший, произнёс Рома, хитро поглядывая на Алину. Интерьер восхищал намного меньше. Вернее было бы сказать, даже разочаровывал. Нет, высокие потолки, мраморные полы, огромные витражные окна это всё было, но по части мебели место казалось ограбленным. Безразмерные комнаты пустовали, и даже шёпот разрастался в них до эха. Я сразу догадался, что почти всю мебель продали, продали, чтобы протянуть ещё хотя бы немного на вырученные деньги. Альберт ушёл вчера утром, грустным голосом произнесла Ксюша. Собрал вещи, пока мы ещё спали, и ушёл. Оставил записку, что больше не может работать за такие копейки. Последний из оставшихся дворянских, должно быть, Ну и пусть катятся на все четыре стороны, ответил я. Без помощи этого хрыча справимся. Вот, я указал на Алину, что испуганно озиралась по сторонам. У нас пополнение, молодая кровь, отличная замена немощному старикану. Но как я смогу всё это убирать? В глазах девушки читался хатонический ужас. Да не переживай особо, я не чистоплюй, шваброй пройтись да и хватит. Плюс ко всему, не нужно убираться там, где мы не живём, а мы живём лишь в нескольких комнатах. Хорошо, ответила Алина и двинулась дальше исследовать наш дом. Так, и что мы имеем в сухом остатке? Гигантская по месту крепость с одной домработницей и всё. Денег нет, долг за коммунальные услуги накаповывает всё больше и больше, других долгов, к счастью, не имеется. но и никаких источников дохода тоже. У Александра Лесовского конфисковали все его компании, занимающиеся исследованиями, разработкой и распространением его изобретений. Конфисковали всё, что могло кормить наш род. И теперь этого нет. Придётся справляться своими силами.